Ограничительная диета. Ограничительная диета – это сокращение приема пищи без признаков недоедания. В 1935 году исследователь из Корнеллского университета Клайв Маккей с коллегами опубликовал статью, в которой показал, что крысы, содержащиеся на ограниченной диете, способны прожить почти в два раза дольше, чем обычно. С тех пор, Это открытие было подтверждено для большого числа видов живых существ, от клеток дрожжей до родичей человека, приматов. Для достижения такого результата калорийность снижают на 30-40% от обычной для данного вида. Существенное продление жизни людей при низкокалорийной диете пока не доказано, однако похожесть ее влияния для разных видов живых существ, в том числе приматов, позволяет предполагать возможность такого результата. Некоторые данные свидетельствуют о лечебном влиянии ограничения диеты и на человека. Например, у грызунов, приматов и человека ограничительная диета уменьшает риск канцерогенеза, метаболических заболеваний, ожирения, диабет, нейродегенерации, когнитивных расстройств, сердечно-сосудистых патологий. Однако при жесткой диете нередко страдает репродуктивная и иммунная функция организма. Другие авторы, правда, полагают, что в своих исследованиях ученые не открыли новое явление, а всего лишь спасают экспериментальных животных от вредного переедания, так как обычная лабораторная диета более калорийна, чем естественная для каждого из исследуемых видов. Действительно, в природе животные добывают пищу в поте лица и нередко голодают, в то время как в лаборатории они получают ее без труда и в избытке. Тем не менее, ограничительная диета остается единственным доказанным средством, продлевающим жизнь практически всех видов. Изучение механизмов ее влияния проливает свет на фундаментальные механизмы старения, а также на связанные со старением и долголетием регуляторные пути, как на уровне организма, определенные гормоны, так и на уровне клетки, сигнальные белки. Ограничительная диета замедляет старение, улучшая обмен веществ. В частности, оптимизируется энергетический метаболизм, обмен белков, снижается окислительный стресс. В то же время повышается устойчивость организма к широкому диапазону стрессовых воздействий, от теплового шока до ишемии, кислородного голодания. Ограничительную диету часто называют ограничением калорий, подразумевая, что вызываемые последствия обусловлены снижением количества поглощенной энергии. Действительно, на 0,2 градуса снижается общая температура тела. Чем меньше энергии мы потребляем, тем медленнее протекают процессы нашей жизнедеятельности и, соответственно, возникает меньше ошибок метаболизма. Например, при более низкой активности митохондриального дыхания снижается образование побочных окислителей, свободных радикалов, которые атакуют мембраны, белки и гены. Ограничительная диета. Снижение функций митохондрий, нехватка аминокислот для строительства белка, подавление выработки гормонов роста, инсулина, инсулиноподобного фактора роста. Уменьшение свободно-радикальных повреждений повышение чувствительности к инсулину, усиление переработки клеточных отходов, улучшение качества новых структур клетки, замедление старения. Снижение биосинтеза белка при недостатке поступающих аминокислот запускает клеточное самопереваривание, аутофагию, в том числе переработку поврежденных клеточных структур, что вызывает омоложение. Чем меньше новых белков образуется в клетке, тем аккуратнее упаковываются имеющиеся. Правильная укладка необходима белкам для выполнения их природных функций. Этот процесс наиболее интенсивно происходит в эндоплазматической сети. Скопление избыточного количества белков приводит к склеиванию их в агрегаты и чревато сбоями работы внутренних структур клетки, ускоренным клеточным старением или клеточной смертью, апоптозом. Питание тесно связано с физиологическими внутренними часами организма и регулирует их. Уровень сигнальных белков, определяющих суточные циркадные ритмы работы организма, изменяется под действием ограничительной диеты. Как оказалось, ограничительная диета влияет на активность всех основных циркадных генов. С другой стороны, поломка хотя бы одного из них полностью отменяет увеличение продолжительности жизни мышей, при 30-процентном ограничении калорий. Таким образом, вполне вероятно роль механизмов регуляции суточных ритмов в оздоровительном влиянии ограничительной диеты, в том числе на наше долголетие. Необходимо регулировать не только количество съеденной пищи, но и строго придерживаться постоянного режима питания, принимать пищу в одни и те же часы. Как показали лабораторные эксперименты, Важно не ограничение калорий как таковых, а качественный состав пищи. Например, на дрозофиле было установлено, что ограничение углеводной составляющей питания не так значительно продлевает жизнь, как ограничение потребления белка и липидов. Напоминаем, что основными источниками углеводов для нас являются крупы, сладости, овощи и фрукты, а белки и жиры, среднестатистический едок, получает в основном из мясных и молочных продуктов. Именно их потребление придется в первую очередь сократить при ограничительной диете. Узнай больше. Исследования последних лет выявили узловые сигнальные белки и клетки, ответственные за влияние ограничительной диеты на долголетие. Ими оказались кеназы, посредники в передаче сигналов внутри клетки, AMPK, PI3K, AKT, mTOR и SGK. Это особые внутриклеточные белки, участвующие в передаче сигналов об изменениях в состоянии клетки, недостаток или избыток энергии, аминокислот, гормональной стимуляции, от специализированных сенсоров к механизмам биосинтеза необходимых клетки белков. Наибольшее удивление вызывает то, что воздействие на дрозофил даже запахами пищи пресекает продление жизни, вызванное ограничением питания. Аналогично подавление восприятия обонятельных стимулов у нематод удалением соответствующих сенсорных клеток увеличивает продолжительность жизни на 50%. Удаление генов обоняния продлевает жизнь мышей выполненные в Гарвардской медицинской школе совместно с нами и Пекинским институтом генома исследования показали, что летучая мышь-ночница Бранта, самая мелкая долгоживущая млекопитающая, утратила в процессе эволюции большое количество генов обоняния. Слабым восприятием обонятельных стимулов обладают и долгоживущие виды млекопитающих, например, киты. Человек живет дольше многих животных. В процессе эволюции мы утратили сотни генов обонятельных рецепторов, которые мешали нам комфортно жить с социальными группами среди обилия разных запахов. Интересно, дольше бы мы жили и были бы здоровее, если бы кухни с их соблазнительными запахами были изолированы от прочих жилых помещений. Ограничительная диета или даже неспособность воспринимать запах или вкус пищи подавляет на уровне центральной нервной системы выработку все тех же гормонов, необходимых для нашего роста, но впоследствии сокращающих жизнь, гормона роста и инсулиноподобного фактора роста. Будучи активными, они стимулируют биосинтез новых белков, рост и деление клеток тела, но выключают энергозатратные защитные процессы, переваривание поврежденных белков и структур клетки, починку ДНК тщательную укладку новых белков и антиоксидантную защиту. В результате клетка становится более уязвимой для стрессов и накопления ошибок. Периодически поголодать полезно. В конце 2014 года вышло исследование в журнале трудов Американской академии наук, указывающее на пользу периодического голодания. Коллектив во главе с Сачиданандой Панда из Института биологических исследователей Солка в исследованиях на мышах установил, что наиболее распространенная в современном мире система трехразового питания вполне возможно не является оптимальной. Древние охотники-собиратели питались реже, и способность думать и действовать много часов без еды является естественным для человека поведением. Исследователи считают полезными для здоровья Периодическое ограничение приема пищи, например, пару дней в неделю, съедать за день не более 500 килокалорий или отказываться от одного приема пищи 3-4 раза в неделю. Опыты на животных показали, что такие посты останавливают развитие опухолеобразования, диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эффект от этих перерывов в питании, по-видимому, состоит в том, что голод повышает стрессоустойчивость организма и под воздействием голода останавливаются воспалительные процессы, опухоли лишаются питания, ускоряется устранение поврежденных элементов клеток. Возможно ли, не подвергая себя голоданию, добиться оздоравливающего результата наподобие ограничительной диеты? Известны фармацевтические препараты, подражающие низкокалорийной диете поскольку они влияют на такие же сигнальные белки. Например, назначаемый при диабете второго типа медфорфин, повышающий устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям, и иммунодепрессант рапамицин, сиролимус. Последнее стимулирует переваривание внутриклеточного мусора и повышает качество укладки клеточных белков. Кроме того, метформин через микробиоту кишечника – Влияет на поступление в организм метионина, снижая его количество и сокращая вредное влияние. Оба препарата доказали свою способность замедлять старение, продлевая жизнь мышам на 14-38%. Однако необходимо сказать о нежелательных побочных эффектах данных препаратов, чтобы предостеречь слушателей от бесконтрольного их употребления. Метформин способен вызывать расстройства пищеварения и, более редко, ацидоз. Рапомицин вызывает снижение чувствительности клеток к инсулину и ухудшение переносимости глюкозы, а также подавление некоторых форм иммунитета. Более безопасны такие миметики ограничительной диеты, как никотинамид-аденин-динуклеотид, НАД, который увеличивал на 15% продолжительность жизни нематод и никотинамид-ребазид, продлевавший на 240% репликативную продолжительность жизни клеток дрожжей. Что касается их предшественника, никотинамида, известного как витамин В3 или ниацин, в больших концентрациях он снижает продолжительность жизни нематод, тогда как в малых немного увеличивает ее на 6%. Никотинамид-мононуклеотид более похож на НАД чем никотиномитрибазит, но более дорогой, способен останавливать возрастную дисфункцию митохондрии и замедлять старение мышей, согласно последним исследованиям Дэвида Синклера в Гарвардской медицинской школе. Итак, что следует запомнить из данного раздела? С целью продления жизни можно применять так называемую ограничительную диету. Легкое голодание меняет работу генов, отвечающих за внутриклеточные сигнальные процессы, таким образом, что организм меньше страдает от действия свободных радикалов, лучше устраняет внутриклеточный мусор, производит более качественные белки и более тщательно ремонтирует повреждения, что способствует долголетию. Влияние ограничительной диеты может быть максимальным, если оно сопровождается правильным режимом питания и соблюдением оптимального состава пищи, с преимущественным контролем количества белков. Существуют также лекарственные средства, вызывающие в организме реакции, подобные влиянию ограничительной диеты, и потому обладающие способностью тормозить старение, по крайней мере, в доклинических исследованиях на животных. Это метформин, рапамицин, НАД и никотинамид рибозит. Не следует их применять для самолечения. Во избежание неблагоприятных побочных эффектов, возможность использования этих препаратов требует обязательной консультации с лечащим врачом. Теперь мы рассмотрим влияние на скорость старения и долголетие различных компонентов пищи.